Я подумал, почему бы мне не написать книгу «Молчаливый профессор Флеминг». В своем теоретическом труде «Типы биографии» Мураха характеризует героев биографий XIX века как просто сконструированные характеры. Один человек добр, другой слаб. Диккенс был домоседом, Байрон Дон Жуан, он противопоставляет этому проникновению в глубину человеческого характера, поиски той таинственной жизни, по его выражению, которой не знает даже сам человек. Фриидизм? Нет. Муруа отрицает фриидизм. Бессознательное в человеке не является непознаваемым, считает он. Это только еще неизученное... Факты еще не сцепленные между собой. Но писатель, создавший первоначальный образ, превращается в исследователя и снова становится художником, который синтезирует исследованного человека в его целостности. Однако... У Муруа — это не гармонический человек античности или возрождения. Это современный человек во всех его противоречиях и непоследовательности. Ясному трезвому уму Андре Муруа чужд, изощренный, а иногда болезненный психологизм многих современных писателей. Конечно, и он анализирует в процессе изучения характера героя. Но когда работа закончена, крышка ящика должна быть закрыта. А читатели могут видеть лишь результаты. Живую жизнь, во всем ее великолепном и пламенном кипении, воссозданную неизвестным читателю способом. Поль Бурже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 Главное, не внутренние, иногда таинственные пружины, а сам человек. Поэтому эти слова можно было бы поставить эпиграфом к основной концепции творчества Андре Муруа. Страсти, разные настроения, антагонистические противоречия так перемешаны в творчестве Муруа, что их невозможно разделить. Пессимизм разума, оптимизм сердца, писала Мурва, одна итальянская студентка. Но это неверно. Разве можно противопоставить разум чувству? Сохраняя спокойный, слегка иронический, порой даже бесстрастный тон летописца, Он переселяет свои страсти в своих героев. Иначе как бы мог он понять неистовую страстность Дюма, тоску Пруста, веселый цинизм праздного гуляки Эдуарда VII, упорное вдохновение Флеминга? Андре Муруа сам признается, что ему чужда философия экзистенциализма этих Сартров и Камю. Да и в самом деле, разве может быть ему близок Сартр, утверждающий, что человеческое существование состоит из страха, неуверенности в будущем, бессмысленности жизни? Разве может быть миром гармоничного и светлого муруа мир Сартра, куда человек брошен? «И осужден на свободу» или «Камю», у которого человек живет лишь рядом с миром, миром вечной и неотвязной абсурдности, «Камю», восклицающим «Я хочу знать, можно ли жить, не взывая о помощи», «Камю», для которого символ жизни —